Глава третья. Артуру становилось хуже с каждым часом. Жар, обильный пот крупными каплями, слабость, да и внешне он становился все краше и краше. Настолько, что редкие встречные путники на дороге в ужасе шарахались. Тая же ехала рядом и тихо плакала, стараясь не привлекать внимания мужа. Ей было больно и обидно чувство собственного бессилия и от осознания того, что в сущности это она и виновата во всех его злоключениях. И хотя парень много раз объяснял ей, что это обычная череда глупых совпадений, сердцем она этого принять не могла. У нее на всем свете, кроме дочерей, и этого полубезумного парня, способного ради нее пойти на натуральное самоубийство, никого и не было действительно близкого. Даже почти все кровные родичи считались смертельными врагами в ее индивидуальном рейтинге. А потому она очень болезненно переживала мучения и приближающуюся смерть парня и винила во всем себя. «Ты говорила, что у Анну было много храмов?» – тихо спросил Артур. «Да» но они все давно заброшены. — Если она мне не поможет, никто не поможет. Произнес он и вытер рукой лицо, смахивая крупные капли пота. — Где ближайший? Ты знаешь? — Да, да, конечно! Мы совсем недалеко! Оживилась стая. Взяла у Артура поводья его коня и увлекла за собой, ускоряя переход он же покачивался в седле стараясь просто не свалиться часа через два эта микроскопическая кавалькада из двух всадников и пары заводных лошадей достигла небольшой отдельно стоящей горы тая ловко спрыгнула на землю и помогла мужу спуститься и хотела уже было идти с ним к храму но он остановил ее жди здесь прошептал он облизав губы если я не вернусь до утра «Уезжай отсюда и забудь меня. Но я умираю», — криво улыбнувшись, прошептал он. «И быстро. Не хочу, чтобы ты на меня такого смотрела. И вот еще», — произнес он, отцепляя кошелек с монетами. «Если я сдохну, мне это больше ни к чему. А выживу все равно, мы вместе». Сказал он и медленно поковылял к руинам храма самостоятельно, опираясь на копье. «Артур, я...» «Ничего не говори!» Сказал он и медленно поковылял в руины храма. Тая немного постояла, посмотрела ему вслед и, вздохнув, принялась разбивать лагерь в надежде на лучшее. «Медленно, тяжело...» Шаг за шагом он штурмовал, в общем-то, не очень высокую лестницу. То и дело останавливаясь, чтобы перевести дух. Этот жар, совершенно доставший парня, казалось, вытягивал из него все силы. Ни сон, ни перекур не позволял их толком восстановить. Все было настолько плохо, что Артуру казалось, будто даже сердце уже работает, едва справляясь с минимальной нагрузкой. «И вот...» вершина полуразрушенной лестницы, ведущей в храм. Он закрыл глаза и, опершись от древка копья, постарался отдышаться. Садиться даже и не рискнул. Парень не был уверен, что он сможет подняться. Закрыл глаза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. А когда открыл увидел перед собой несколько скелетов с горящими ядовито-зеленым светом глазами. Они были без доспехов и без оружия. Иной бы перепугался, но Артур лишь приветливо помахал рукой. — Привет, ребята! — прошептал он, слабо улыбнувшись. — Вы-то мне и нужны. Помогите-ка дойти до храма после чего уронил копье и, сделав два решительных шага, уцепился руками за пару скелетов и повис между ними. Масса его тела была немаленькой, так что эти костяные страдальцы аж затрещали от нагрузки. Артур прекрасно помнил слова Тая о том, что все покойнички мертвого города вполне сохранили свое сознание. В несколько искаженном виде, но сохранили. И вот он и понадеялся на то, что мертвяки, каким-то образом, оказавшиеся так далеко от мертвого города, не откажут паломнику в просьбе. Ведь они и сами приперлись сюда не просто так. Расчет оказался верный. Скелеты немного постояли, видимо обдумывая и что-то решая, а потом потащили Артура туда, куда ему и требовалось. Да не вдвоем, а всем коллективом. Вошли в руины поднесли к статуи богини и аккуратно положили на пол. «Большое вам человеческое спасибо!» — как можно более громко произнес парень и широко улыбнулся. Скелеты кивнули и быстро удалились, оставив наедине с мертвыми камнями в этой тишине. Только ветер шелестел листвой, да птички какие-то щебетали. Эти пустые звуки оказались удивительно приятны, вызвав у него на лице мягкую блуждающую улыбку. Он достал кинжал. Его время утекало с нарастающей стремительностью. Еще полчаса, час — и все. Он превратится в неподвижный овощ, скрюченный и тихо подвывающий от нестерпимой боли сжигавшись заживо все его тело. Опекло уже, ого -го. Казалось, будто его сжигали на костре, и пламя уже охватило всего его целиком. Да вот беда! Задохнуться дымом никак не получалось. Он лег, немного приподнявшись по стенке, чтобы освободить локти. Взял кинжал двумя руками. Глубоко вздохнул, уже привычно потянулся к божеству, наполняя свои глаза ярко-синим светом. И как можно более сильно ударил себя кинжалом в основание челюсти, так, чтобы лезвие могло пробить кость и поразить мозг. Однако за какие-то мгновения до того, как острие кинжала коснулось его кожи, время словно замерло. «Ай-яй-яй!» — произнес знакомый голос маленького худенького лысого старичка. «Молодой человек, ну как так можно?» «Слушай!» — с изрядным раздражением произнес Артур, которому вдруг стало намного легче разговаривать. Впрочем, пошевелиться он не мог. И это скорее был не разговор, а обмен мыслями. «Проваливай!» «Дай спокойно сдохнуть. Ты уже сделал все, что мог». «Ты так легко хочешь сдаться!» «Настоящая смелость, старик, заключается в том, чтобы жить, когда нужно жить, и умереть, когда нужно умереть. Становиться рабом гол-нумера Остога я не собираюсь. Лучше смерть». «А ведь я пришел предложить сделку». «Мне неинтересно». — ответил Артур. — Ты уже показал, что не лучше демона. Я не желаю быть ничьим рабом или слугой. — А как же Анну? Разве ты не служишь ей? — Я не служу ей, а добровольно помогаю, потому что чувствую ответственность. Как я себя потом буду уважать, если пробудив Барошу до того, как она встанет на ноги? Любопытно произнес он, задумавшись. Немного потеребил подбородок, а потом, словно вспомнив об Артуре, продолжил. «И все же тебе придется меня выслушать. Ты ведь знаешь, чем болеешь?» Этот старый хрен гол нумер влил в меня эссенцию. Кого именно, понятия не имею. И ее усвоение выжимает из меня все силы, сжигая заживо. «Верно. — улыбнулся лысый старик. «А я могу тебя исцелить от этого недуга. А взамен хочу снять метку Анну с твоей руки». «Ты ведь сейчас в ее храме. Не боишься такое предлагать?» «О, нет! Она еще необычайно слаба. Настолько, что сейчас мнется у входа, не в силах войти» и уж тем более вмешаться в разговор без моего позволения. Что это за метка? Метка веры. Улучшает связь между смертным и божеством. Для жрецов обязательно, но ты не жрец. Поэтому у тебя она только повышает качество жертвоприношений, позволяя высасывать из жертвы все. Какая тебе выгода от этого? Я хочу, чтобы она страдала как можно дольше. — Так ты не только старый лицемер, но еще и садись за тенек. — Молодой человек, я бы на твоем месте не стал делать поспешных выводов, — мрачно заметил худенький лысый старичок. — Мой сын погиб из-за нее. — Как это случилось? «Тебе это не нужно знать». «Тогда проваливай, козе, в трещину!» «Я не заключаю сделок с кем попало». «Дерзишь!» — холодно усмехнулся Мирт. «Я ведь могу просто уйти, и ты сдохнешь». «Так и проваливай, чего стоишь?» «Или ты забыл, что я и так собрался сдохнуть?» «Маразм подкрался незаметно». «Тут помню, тут не помню!» Мирт скривился от этих слов, но спустя пару секунд все же ответил. «Анну пожелала стать сильнее и связалась с очень опасными существами даже для нас, для богов. Дерзкая, глупая, страстная...» Они ее легко обманули, она, согласно заключенной сделке, должна была отдать им свою эссенцию. Но мой сын вмешался и пожертвовал собой ради нее. «И ты ее за это убил?» «Я? О, нет!» «Я бы тогда не смог, она была очень сильна». А после того, как мой сын добровольно отдал эссенцию и договор был выполнен, из нее словно в насмешку вытянули все силы. И этим воспользовались другие боги, так что нет. Я ее не убивал, но желающих хватало. Он пожертвовал собой ради нее? Почему? Потому что дурак! «Я хочу поговорить с ней», — твердо произнес Артур. «Нет, да, и немедленно». Сухой старичок раздраженно дернул щекой. На мгновение спустя рядом с ним появилась бледная фигура невероятно уставшей молодой женщины. Той самой, что парень видел на золотой статуэтке, только ее болезненность очень уж бросалась в глаза». Она напоминала полупрозрачный живой труп. «Мирт сказал правду?» «Да». Прошелестел ее голос, а лицо стало еще более печальным. Хотя куда уж больше. А Артур понял, что это был за ветер там, во тьме между светильниками, что снились ему. Это был ее голос, только очень слабый. Настолько, что даже не мог произносить слова. «Зачем им была нужна твоя эссенция?» «Я не знаю». Тихо, едва слышно прошелестел ее голос. «Поглотить и усвоить?» «О, нет». Она слабо улыбнулась. «Эссенцию Бога невозможно усвоить». «Демоны принесли тебе жертвы?» «Нет». Ты не знаешь, что они там сделали с ними. Целый дом же должны были тебе в жертву принести. Я очень слаба. Я не знаю. Уходи! Раздраженно махнул рукой Мирт, и тело Анну словно ветром сдуло. Я не договорил с ней. Вернемся к сделке. Зло сверкнув глазами, произнес Мирт. «Я не вижу в ней смысла. Если я умираю, то Анну остается без своего адепта, полагаю, единственного. Зачем тебе вмешиваться и тратить силы? Тебе заняться больше нечем?» «Поверь, тот, кто умеет снимать боли с ее причинением, справится. Ты можешь продолжить приносить ей жертвы, я не против». Но даже от тролля без метки веры ей будут перепадать жалкие ничтожные крохи. — А если я верну метку? — А ты хочешь? После того, что я тебе рассказал? — удивился Мирт. — Старик, я понимаю твое горе и твою правду, но не обманывай хотя бы себя. Твой сын отдал свою жизнь за нее добровольно. «Теперь это же хотел сделать я. Тебе не кажется, что все слишком очевидно?» «Нет!» — слишком резко воскликнул Мирт. «Я так и думал!» — усмехнулся Артур. «Обещай, что никогда не станешь мешать ни мне, ни тем, кто мне близок, в любых делах. И тогда я соглашусь на твою сделку». «В каких любых делах?» Ты ведь на самом деле не хочешь, чтобы Анну страдала. Никогда не поверю, что Бог, лекарь, такая мразь, упивающаяся страданиями других. Так что я даю тебе повод прекратить заниматься всей этой фигней, не теряя лица. Ты не понимаешь, покачал он головой. Я прекрасно понимаю, что твой сын не просто так пошел на жертву. Она была ему дорога, а ты. Старый хрен! Растоптал все, что он любил. Мирт замолчал и нахмурился, а Артур продолжил. «Уходи, старик. Дай мне умереть. Потому как жить и знать, что такой придурок, как ты, будет постоянно стоять у меня над душой, даже хуже, чем оказаться рабом гол-нумера. Проваливай, ничтожество!» Парень был бы и рад закрыть глаза, но, увы, общались они мысленно, а всякие движения его тела были невозможны. Поэтому ему не оставалось ничего, кроме как смотреть в глаза Мирту, стараясь выразить как можно больше презрения. Но долгая игра в гляделки не получилась. Видимо, Артур в своей стихийной импровизации смог наступить на старую мозоль. Очень старую и очень больную, во всяком случае, лицо Мирта выражало целую гамму сильных эмоций, потрясающих его. Но, наконец, он успокоился и тихо-тихо шепотом произнес. «Хорошо. Я обещаю». «Тогда я согласен на твою сделку», — сказал Артур. «Лечи, старик, и снимай метку». Давай обменяем боль на шанс. мерт мягким движением выбил кенжал из рук Артура, отбросив его в сторону. Скользь прикоснулся к правой руке, обдав ее пронзительным холодом, а потом, наклонившись практически к самому лицу, выдохнул морозный ветерок. Да такой забористый, что все тело парня покрылось тонкой ледяной коркой. Грустно улыбнулся и исчез, вспыхнув столбом света. А время вновь пошло своим чередом. Бам! Парень влепил себе кулаками в челюсти, да так, что он на время выпал в осадок. На полчаса или около того. Когда же очнулся, то чувствовал себя удивительно хорошо и легко. Все признаки слабости прошли, пора было уходить. Артур не знал, зачем он во все это ввязался и затеял перепалку с Богом. Все это произошло так стихийно, так спонтанно. Ведь тот предлагал ему дело — скинуть мутную богиню, вылечиться от наследия демона и жить дальше. Чем не выход? Но после той истории, рассказанной Таией, он просто не смог нормально воспринимать мир-то. «Да!» Его, крепкого кабана, выгнать из храма еще терпимо. Он может и сам за себя постоять. Но выволочь за волосы и избить мать, просящую лекарей излечить ее детей, этого он простить ему не мог, а потому и уступать не желал. Все его нутро восставало против этого божественного мерзавца, требуя бросить ему вызов, хоть в чем-то, хоть как-то. Артур вышел из храма и направился к лестнице. Здесь стояли, словно на посту, те самые скелеты. А один из них даже держал отброшенное копье. — Спасибо вам, — сказал парень, подойдя. — Выручили. — Может, вам что-то нужно? Я могу вам как-то помочь? Знаю, что вы не можете говорить, но напишите на земле, и я постараюсь сделать, если это будет в моих силах. Однако тот скелет, что держал копье, помотал головой и, сделав пару шагов вперед, протянул оружие. А после того, как Артур принял копье, мертвецы кивнули, вроде как прощаясь, и разошлись, отойдя в свое укрытие. Несколько секунд, и вот он уже стоит на пасторальной полянке, лишенной всякой мистики и необычности. Артур глубоко вдохнул воздух и зажмурился от удовольствия. Казалось, что раньше он не чувствовал такой гаммы ароматов. Солнце садилось за мертвые горы, окрашивая все вокруг кроваво-красным светом. Он с радостью любовался тем, как вся природа играет удивительными переливами цветов. И ловил себя на мысли, что все это крайне странно. Что это с ним... Но обдумать это он не успел, потому что все его мысли вдруг сфокусировались на крошечном клочке мира. Тая, что сидела на коленях у основания лестницы и смотрела на него с искренней радостью на заплаканном лице.